Глава 60. Я проснулась и тут же потянулась к телефону. Время обеда. Это означает, что я злостно прогуливаю сегодняшние лекции. Но я не могу думать об учёбе сейчас, просто не могу. Да и сил куда-то идти совсем нет. Моё тело словно парит в какой-то невесомости, а ещё чувствуется лёгкость и эйфория, и все мысли только о нём. Приподнялась на руках и принялась озираться по сторонам, то и дело возвращаясь взглядом к смятым простыням. Щеки тут же запылали от воспоминаний. Стоп. Иначе я сгорю со стыда. Но мозг напрочь отключается, когда Матвей рядом. Я полностью попадаю под его волю. Стоит оказаться в его руках, я настолько перестаю слушать доводы разума, а начинаю подчиняться лишь телу, что готово на всё. Откинулась обратно на простыни и прикрыла глаза. На тот же снова открыла. Пора уже выбираться из постели. Тем более в животе начинает ощущаться лёгкий голод, или скорее жажда. Не отказалась бы сейчас от чашки чая или своей любимой воды с имбирём и лимоном. Матвей сейчас где-то в квартире. Интересно, давно он проснулся и что делает? Решил меня не будить, давая возможность выспаться, хотя по факту он должен был встать гораздо больше. Снова села на кровати и упёрлась взглядом в свои вещи, сложенные стопкой в кресле. Он собрал и сюда положил Потому что я совершенно не помнила, где всё это оставила. Скорее всего, в гостиной, потому что в спальню мы переместились уже потом, после душа. А ещё там лежала его рубашка, которую можно накинуть вместо всего. Мне не хотелось выглядеть официально, будто я собралась уходить, а потому выбрала второй вариант рубашку. Она оказалась шита из очень качественной тонкой ткани и доставала почти до колен, прикрыла всё, что надо. А длинные рукава я закатала до локтей. Получилось что-то вроде туники. Пересекла комнату, подошла к большому зеркалу и уставилась на своё отражение. Волосы слегка взъерошены, губы припухли, так что сразу становится понятным, чем занималась всю ночь. Но мне всё нравится, такая я себе нравлюсь, не меньше себя обычной. Ведь всё это происходило с ним. Покинула спальню и прямо босяком пошла вперёд, осторожно ступая по тёплому полу. Вчера я толком не смогла ничего рассмотреть. Зато сейчас мне представилась такая возможность. Дорогая обстановка в светло-коричневых тонах, много света, который проходит через огромные окна, высокие потолки. Практически идеальная чистота вокруг, и это всёду просто-таки веет достатком и умиротворением. Натуральное дерево приятно щекочет ступни, дополнительно вызывая чувство комфорта и спокойствия. Я начала понимать, почему Матвей выбрал эту квартиру. Идеальное место для проживания. Вроде и в центре города, а вроде и вдали от всех, будто мы даже в другой стране. По пути заглянула в ванную комнату, где помимо душа стояла огромная ванна джакузи. Умылась, сполоснула рот водой с добавлением зубной пасты. Дольше необходимого задерживаться здесь не хотелось, потому что всё лицо в этом случае грозит покраснеть, не только щёки. Стоит только подумать, вспомнить, как он шагнул ко мне прямо под струи воды. Вот чёрт, я уже вся горю. Поскорее вышла и продолжила маршрут. Matveya ya nayshla v kukhne. On stoyal s chashkoy chaya v rukakh i smotrel v okno. Pri moyom poyavlenii razvernuulsya i okinul vnimatelnym vzglyadom, osobenno zaderzhivayas' na rubashke. "Privet", skazala ya i ulybnulas. "Privet". Odstavil chashku v storonu i medlenno poshol na menya. "Vyspolas'?" "Da, tol'ko vsyo na svete prospala. Lektsii my propustili". "Eto ne kritichno", kivnula. "Ya tozhe tak dumayu". Matvey podoshol sovsem blizko i zaklyuchil v obyatiya. Я рад, что ты выбрал рубашку. Но это значит, хочешь остаться у меня? Положила руки ему на плечи. Вечером поеду домой, но пока могу остаться, если хочешь. Хочу. Ладно. С условием, что отпустишь сейчас. Хочу выпить чашку чая. Я тебе сделаю. Он отпустил и направился к чайнику. Я уселась за стол и принялась нагло разглядывать его, пользуясь, что он стоит спиной. Жаль, он одет. С удовольствием рассматривала бы все его тату и полюбовалась на всё остальное. Чайник закипел в секунду, Матвей налил в чашку воды и подошёл ко мне. Держи, не обожгись, горячо. Большое спасибо. Он вернулся к своему чаю и уселся напротив. Заглянула в чашку и не смогла сдержать возгласа удивления. Вместо заварки кусочки имбиря и лимон. Всё, как я люблю. Матвей, спасибо. Поблагодарила ещё раз. Это то, что я обожаю, особенно с утра. Как-то догадался. Твоя мама упоминала, что это твой любимый напиток и обычный чай ты практически не пьёшь. «И ты запомнил?» — ахнула. Он пожал плечами. Мне вдруг нестерпимо захотелось его обнять. Сделала пару обжигающих глотков, оставила чашку и подошла к нему. Он тоже выпустил чашку из рук и отодвинул ее в сторону. «Хочешь ко мне?» — я кивнула. «Тогда иди». Взял за руку и потянул на себя. Усадил на колени, и я обвела руками его шею. Нос сразу же защекотал приятнейший аромат знакомого геля для душа. «Так хорошо, что даже не верится». Призналась. «Мне тоже». Да. Улыбнулась, Матвей улыбнулся в ответ уголками губ. Да. Почувствовала, что между нами возникает и стремительно нарастает то самое чувственное напряжение, что не даёт думать ни о чём, кроме того, что хочется стать одним целым. Одна его рука продолжала удерживать за талию, а другая легла на бедро. Матвей, мы же не можем снова. Почему? Ты надел мою рубашку, хотя у тебя был выбор. Видела себя в ней. Я кивнула. Так, да у тебя не должно возникнуть вопросов. Впрочем, мне плевать, что на тебе надето. Из квартиры Матвея удалось выбраться только после 6. Хорошо, что сегодня выходной на работе. Я буквально настояла на том, что мне нужно домой, собраться с мыслями, отдохнуть, в конце концов переодеться и выспаться, чтобы снова не пропустить занятия. Матвей кивнул, сказал, что идёт на поводу и не может ни в чём отказать, но мне показалось, согласился так легко, потому что еда практически закончилась. Поужинаем где-нибудь и отвезут домой. Предложил он. «Можем поужинать у меня, если хочешь. Мама будет рада». «Хорошо». Легко согласился. На то, как мы вылезаем из машины и идем к подъезду, смотрели все бабули на лавках. Баба Шура тут же оказалась рядом, и минут пять они с Матвеем болтали на разные темы, начиная со здоровья бабы Шуры и заканчивая зеленением двора. Потом мы, наконец, продолжили путь. «Повезло, девчонки! Да еще как повезло!» Доносился со спины шёпот всех гулявших в это время соседок. Пока рылась в рюкзаке в поисках связки ключей, нашла, приложила ключ к домофону и поскорее нырнула в подъезд. По телу от чего-то прошёл неприятный холодок. Повезло, правда, повезло. Но ведь все знают, что везение когда-нибудь заканчивается. Тут же отогнала эти мысли, да и успокоение нашла кулон на своей шее и на секунду сжала, прочь сомнения. Если бы у Матвея не было серьёзных намерений, он бы не делал всего того, что делает. И он не дарил бы таких подарков. Перед уходом он вдруг подошёл сзади, а потом приложил к моей шее цепочку, точно таким же сердечком, как и на браслете, быстро застегнул замок. Матвей, нет. Я как могла пыталась отказаться. Полин, это комплект. Браслет, цепочка. Они должны быть у одного владельца. Тебе не обязательно носить поверх одежды. Даже лучше будет, если никто не увидит. Браслета достаточно. Но мы с тобой будем знать, Илья, уговаривать тем же способом, что и с браслетом. Эй, нет. Я всё же хочу попасть домой, а завтра на лекции, тогда ни о чём спорить. Он не дал возможности отказаться снова. И теперь на мне было уже два украшения. Мама встретила нас с распростёртыми объятиями и тут же усадила Матвея за стол. Наконец-то снова у нас, Матвей. Сегодня у меня грибной суп, запечённое мясо с овощами и салат Цезарь. Будешь? Само собой, Валентина Фёдоровна. Буду всё, что вы приготовили. Я вам уже говорил, что вы готовите лучше, чем в любом ресторане. говорил, довольно засмеялась мама. "Мам, это правда", кивнула я. Когда я предложила Матвею вместо ресторана поехать к нам, он долго не раздумывал, сразу согласился. "Как хорошо", снова улыбнулась мама. Вечер прошёл в приятной эйфории. Матвей непринуждённо болтал с мамой обо всём подряд, я же просто наслаждалась жизнью, отгоняя непрошеные мысли, возникшие было, пока шли по двору. После чая Матвей поднялся и сказал, что поедет. После церемонии прощания я пошла его проводить. На пороге мы столкнулись с Мишкой. Парни поздоровались, и Мишка тут же принялся рассказывать про работу в автосалоне. Держался уважительно, безаговорочно принимая Матвея за лидера. Очень волновалась за Мишкину назойливость, но Матвей с лёгкостью и без тени недображелательности поддержал беседу. Так что в итоге парни проболтали, наверное, не меньше получаса. Наконец он ушёл, легко чмокнув меня в щёку, и я осталась наедине с собой. Прошла в комнату и не включая света подошла к окну. Уставилась на дерево. Матвей как всегда оказался прав. Я часто смотрела на саженец и сразу же думала о нём, и о том, как всё неожиданно перевернулось в моей жизни. Впрочем, и без дерева все мысли о нём. Даже про домашних и про соню ни разу не вспомнила за эти сутки с ним, не говоря уже о других деталях. Когда за Матвеем закрылась дверь, я почувствовала такое опустошение. Я не хочу полностью растворяться в нём. Нет. Но просто он так прочно вошёл в мою жизнь, буквально под кожу просочился в мои мысли и в моё сердце. Не представляю, к чему приведёт меня моя любовь, но точно знаю только одно. Он самый лучший и всегда им будет.